Но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому что очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть. Это от ленности людской происходит, что люди так промеж собой на глаз соориентируются и ничего не могут найти. А, впрочем, я, может быть, скучно начал. Вы как будто два слова-с.